Какую бы часть божественных и человеческих дел ты не взял, тебя утомит несметное обилие вещей, требующих исследования и заучивания. Чтобы все они, огромные и многочисленные, могли найти свободный приют, следует изгнать из души все лишнее». В такую тесноту добродетели не залучить. Великому нужен широкий простор. Все вон! Пусть сердце будет свободно для нее одной. Но ведь знание многих наук приятно. Нет. Из каждой надлежит нам запомнить лишь столько, сколько необходимо. По-твоему, Порицание заслуживает тот, кто копит лишнее И хвастливо выставляет в доме драгоценные вещи, Но не заслуживает загромождающий свой ум Ненужной утварью всяческих наук? Стремиться знать больше, чем требуется, Это тоже род невоздержанности. К тому же погоня за свободными искусствами и науками Делает людей докучными, болтливыми, назойливыми и самодовольными. Звучив лишнее, они из-за этого не способны выучить необходимое. Граматик Дидим написал 4000 книг. Я пожалел бы и того, кто прочел столько лишнего. В одних книгах исследуется, где родина Гомера, в других — кто истинная мать Энея, в-третьих — Чему больше предавался в жизни анакреонт? Похоти или пьянству? В-четвертых, была ли Софо продажной распутницей и прочие вещи, которые, знаймы их, следовало бы забыть? Вот и говори теперь, что жизнь недолга. Но если ты возьмешь наших, я и тут покажу тебе много такого, что надо бы отрубить топором. Большой траты времени, большой докуки для чужих ушей стоит похвала. Вот начитанный человек. Будем же довольны названием, попроще. Вот человек добра. Неужто мне развертывать летописи всех племен, отыскивая, кто первым стал писать стихи. Высчитывать без календаря, сколько лет прошло между Орфеем и Гомером, узнавать все глупости, которыми Аристарх испещрил чужие стихи, губить свой век на подсчет слогов. Неужто мне не отводить глаз от песка, геометров? Настолько ли я позабуду спасительное излечение Береги! время. Все это я буду знать чего не узнаю? Апион, который во времена Гая Цезаря колесил по всей Греции и в каждую общину был принят во имя Гомера, говорил Гомер исчерпал оба своих предмета в Илиаде и в Одиссеи и присоединил к своему труду начало, охватывавшее всю Троянскую войну». А доказательство он приводил такое. Поэт намеренно поставил в начале первого стиха две буквы, содержащие число книг. «Пусть знает такие вещи тот, кто хочет быть всезнайкой и не желает подумать, сколько времени отнимет у тебя нездоровье, сколько дела общественные и частные, сколько дела... Повседневный, сколько сон! Измерь свой век! Не так уж много он вмещает. Я говорил о свободных искусствах, но сколько лишнего есть у философов, сколько такого, что и не может пригодиться. И философы опускались до разделения слогов, до изучения свойств союзов и предлогов, И философы завидовали грамматикам и геометрам. Все, что было лишнего в их науках, они перенесли в свою. Так и вышло, что говорить они умели с большим чанием, чем жить. Послушай, как много зла в чрезмерной тонкости, и как она враждебна истине. Протагор говорит... Что утверждать и то, и другое можно одинаково о каждой вещи, в том числе и о том, каждая ли вещь позволяет утверждать о ней и то, и другое. Навсифан говорит, все, что кажется нам существующим, существует в такой же мере, как и не существует. Парменит говорит. «Все, что нам кажется, не отличается от единого». Зенон Элейский камня на камне не оставил от всех сложностей, сказав, «Ничего не существует». К тому же примерно приходят и последователи Перрона, и мигарцы и Ритрийцы, и академики, которые ввели новое знание о том, что мы ничего не знаем». Брось все это в ту же кучу ненужностей, что и многое из свободных искусств. Те преподают мне науку, от которой не будет пользы, а эти отнимают надежду на всякое знание. Но уж лучше знать лишнее, чем ничего не знать. Они не идут впереди со светочем, направляя мой взгляд к истине, Они мне выкалывают глаза. Если я поверю Протагору, в природе не останется ничего, кроме сомнения. Если на всифану, достоверно будет только то, что нет ничего достоверного. Если Пармениду останется только единое. Если Зенону и единого не останется». Но что такое и мы сами, и все, что окружает нас, питает, держит на себе? Вся природа оказывается тенью или пустой, или обманчивой. Нелегко мне сказать, на кого я сержусь больше, на тех ли, что объявляет нас ничего не знающими, или на тех, кто и возможности ничего не знать нас лишает. Будь здоров!